ено. А утром я по мобильному выдала распоряжение своему первому заму по городскому хозяйству, который аспирант Павлик, не маленький, разрулит поди ситуацию. Тем более, что самое трудное позади, а впереди одни бытовые мелочи. Закончу со съёмками, валюсь в коллектив, сказал я ему. Будем стратегию разрабатывать, а пока одна тактика идёт. Наверно, справишься. А далее мы на моей неизменной копейке, её вечером пригнал по моей просьбе шофёр из городского хозуправления. Все вместе с чутой Высоцких выдвинулись на место сегодняшней работы. Спилберг решил снять на ОкБМской натуре всего два эпизода со мной в смысле моим героем, русским сотрудником института и Редриком в лице Хофмана, когда мы разговариваем о визите в гараж за пустышкой на фоне дымящейся зоны в окне – это раз, а вторая сцена – это разговор между Редриком и капитаном Квотербладом Высоцким о жутье бытия, тоже на фоне развалин. Обе по три минуты экранного времени. Потом Спилберг, правда, подумал и добавил сюда же беседу Редрика и Барбры Джонни Киллсона о Золотом шаре. Там тоже фоном хорошо пошла обрушенная стена конструкторского корпуса. Ещё 4 минуты. И всё вот это дело мы снимали полный световой день, с раннего утра и до сумерек, когда съёмки стали невозможны по естественным причинам. Я, например, в восьми дублях снялся. Не нравилось режиссёру то свет, то мимика, то в кадр кто-то ненужный совался, то со звуком проблемы начинались. Короче, всё я проклял в тот день. А моей Янечке понравилось. Хотя она и не задействована была ни разу, нашла она себе дело, помогала с реквизитом, держала микрофонную штангу, Гремёр её даже привлекал к своей работе, короче, успевала везде. Часов в 7:00 вечера Стивен громко скомандовал: "Брейк!" и все сразу начали сворачиваться. Потом он к мне подошёл. Мне в обед позвонили из Москвы и сказали, что послезавтра назначено испытание на полигоне. На каком полигоне? Не сразу въехал я в суть дела. Но семипалатинском Серж забыл уже, что ли, как нам обещали дать за снять этот процесс. Я мигом вспомнил, о чём речь и поправился. Извини, замотался. Уже и доорганизовывать транспорт в Казахстан. Да, всех с собой берём или частично? Я подумаю и завтра дам ответ, сказал Спилберг. А сейчас отдых. Кстати, приглашаю тебя с супругой на мою свадьбу. Придёшь? Да куда ж я денусь-то? Приду, конечно, отвечал я. Когда и где намечено сие торжественное мероприятие? Через 2 недели в соборе Нотр-дам. Постой, постой, это в Париже, который? Ну да, а что такого? Да ничего, я стал их радочно соображать. А успеем со съёмками-то? Куда ж мы денемся? В тон мне ответил Стив. Надо будет успеть. Вспомнил, что я у тебя всю дорогу спросить хотел, да как-то случа не подворачивался. Как тебе Россия-то вообще, и город Горкии в частности? Стив подумал минутку, а потом выдал следующее: Люди у вас тут хорошие, и женщины красивые. Да всё понравилось, кроме Ну, раз начал, давай уже заканчивай. Что кроме-то? Подбодрил я его. Дороги разбитые, вот что. У нас в самой глубокой деревенской глуши такого ужаса не бывает, и зубы у многих плохие. К данти истории откоходят, наверное. Новая формула российских бед, подумал я. У нас две беды: дороги и зубы. А вслух сказал: "Прах ты кругом скиф, и дороги не очень, и зубы кривоватые. Будем работать над этими проблемами". Весь следующий день я выбивал борд на Усть-Каменогорск. А еще передавал городские дела Павлику, мирил Высотского с Мариной, кошка опять между ними пробежала, черная как украинская ночь, организовывал выезд съемочной группы на природу, на левый берег Волги, пансионат там какой-то стоял, баня, водка, девочь, не последнего не было. Я имел продолжительную беседу с Сонютой. Ты знаешь, дорогая, сказал я как бы не в значай. Вчера Стивен нас на свадьбу позвал. Знаю, дорогой, кто он мне ответила она. Мне Инна уже рассказала и про Париж, и про Нотр-дам. Я смотрю, ты чем-то недовольна? У меня такой красивой свадьбы не было, ответила она надув губы. Ну, здравствуйте, приехали, в сердцах подумал я. Ты же сама предложила упрощённый свадебный вариант, но озвучивать я так, конечно, не стал. Да ладно тебе, Ань, Я взамен тебе кое-что другое в Парижу устрою. Хочешь? Конечно, хочу. Глаза у неё сразу заблестели. А что именно? А вот там и узнаешь, а то не интересно будет. Я и сам не знал пока, что я там буду устраивать. Как там родители Инны-то? Давно их не видела, но, наверное, радуются. Теперь они в отпуск в Америку летать смогут. А не хочешь спросить, как там родители Анюты? Хочу, конечно. Как они там? Раз уж начала, давай, продолжай. Волосы на голове рвут. На чьей голове? На своей, конечно. До Анниной головы им не добраться. Жалеют, что эта дура такого зятя упустила. Ладно, давай о чём-нибудь другом. Послезавтра в Казахстан летим. Экзотика, пустыня, саксаул, верблюды, ядерные боеголовки нравится? Спрашиваешь? Никогда ядерную боеголовку вблизи не видела. На этом разговор плавно и закруглился.